Глава пятьдесят Анна возвращалась во дворец фон Фрайбергов, когда услышала позади себя конский топот. Приближалась карета. Она отошла в сторону, чтобы дать той возможность проехать, когда раздалось громкое и восторженное. «Анна!» Она начала оглядываться по сторонам, из открытой кареты помахала рукой ее лучшая подруга. «Элиза, я не знала, что вы приедете сегодня». «Я убедила Филиппа, что не могу больше ждать ни дня, чтобы снова увидеть вас всех», — прокричала Элиза в ответ. Карета остановилась рядом с Анной, и Элиза толкнула дверцу. «Садись! Оставшийся путь проедем вместе. Откуда ты вообще идешь в такое время?» «Ах, как я рада тебя видеть!» Филипп, ухмыляясь, освободил место рядом с Элизой и сел напротив. «Мне так много нужно тебе рассказать», — продолжала лепетать Элиза. «Но сначала ты должна отчитаться. Нет, подожди. Может быть, нам лучше подождать со всеми секретами, пока мы не вернемся домой, чтобы нас не прерывали». Анна никогда еще не видела подругу такой взволнованной. Казалось, она вот-вот лопнет от желания поделиться всеми новостями и задать кучу любопытных вопросов. «Как поживает твой жених?» Неужели он наконец-то приехал? Я надеюсь, что он привез тебе хотя бы один ценный подарок, а лучше два. Анна обменялась взглядом с Филиппом, который с удивлением наблюдал за женой. Разве не стоит быть немного поспокойнее, Лиза? Спросил он наконец. Я уверен, что в твоем положении это было бы полезно. Элиза прикусила нижнюю губу и бросила на него сердитый взгляд. Теперь ты все рассказал? А я хотела сказать это Анне в спокойной обстановке. В конце концов, не все должны узнать новость сразу, но неважно. Анна, я жду ребенка. Элиза сияла. Она выглядела такой красивой, такой счастливой, что у Анны на глазах появились слезы, когда она обняла Элизу. Разрыв помолвки еще будет время обсудить. Карета медленно въехала в ворота. И прежде чем она остановилась, Амелия и Йозефина, которые, должно быть, сидели у окна, выбежали из дома, сопровождаемые тетей Фредерикой. Знала ли она радостную новость Лизы? В любом случае, прием супругам оказали радушный. Когда они, наконец, вошли в прихожую, тетя Берта спускалась по лестнице, а дядя Теодор вышел из своего кабинета вместе с Францем и Юлиусом. Из-за суеты последующих часов Анне не удалось улучшить минутку, чтобы поговорить с Францем. Она даже не могла дать ему понять, что хочет с ним поговорить, потому что он избегал ее взгляда. К тому же Филипп постоянно был рядом с ним. А под конец Франц пригласил друга выпить за встречу пива в трактире Лисица. Юлиус присоединился к ним, и трое молодых людей, весело переговариваясь, покинули дом. Дамы удалились в музыкальный салон, где Элиза сразу же села за рояль. После того, как прозвучал заключительный аккорд, она глубоко вздохнула. Как великолепен этот инструмент! Мое домашнее пианино далеко не так объемно звучит. Я могла бы поговорить с твоим отцом, предложила тетя Фредерика. Нет, нет, я не это имела в виду, маман. «Кто еще хочет сыграть и развлечь нас, Йози или Анна?» Элиза подмигнула. «Если ты хочешь, чтобы все покинули салон, я с радостью сяду за инструмент», — ответила Анна. Элиза рассмеялась. «Амели, может быть, ты сыграешь на арфе?» амили кивнула и встала, чтобы взять инструмент и сыграть несколько пьес. «Ты добилась больших успехов», — похвалила Элиза, затем зевнула. «Извините, поездка меня утомила. Мы так рано выехали. Может быть, ты сопроводишь меня в нашу с Филиппом комнату, Анна? У меня есть для тебя еще один подарок». Анна радостно кивнула. Наконец-то у нее будет возможность сообщить о расторгнутой помолвке с Хенри своей лучшей подруге. Вместе они поднялись по лестнице на второй этаж и вошли в большую гостевую спальню. Одна из горничных, очевидно, уже распаковала дорожные сундуки и сумки, потому что на туалетном столике Анна обнаружила расческу Элизы с перламутровой ручкой и всевозможные тегельки и бутылочки. «Позволь мне немного полежать», — попросила Элиза. «Но ты сядь рядом и разверни свой подарок». Из ящика-тумбочки она достала небольшой сверток, упакованный в сиреневый шелк, и театрально вручила его Анне. Затем Лиза легла на кровати и положила одну руку на живот. Еще же не видно, правда? Но я чувствую себя по-другому. К сожалению, по утрам мне не очень хорошо, поэтому обычно я встаю позже. И Анна придвинула стул к кровати и села рядом с Лизой. Та внезапно прервала свою мысль. Ты такая тихая, Анна. Я слишком много говорю? Овы иногда я просто захлебываюсь от счастья филипп так говорит анна развернула сверток в обтянутой бархатом шкатулке она нашла пару сережек с матово блестящими овальными жемчужинами тебе нравится анна вынула одну из сережек и поднесла ее коху они прекрасны однако тебе нельзя надеть их на свадьбу жемчуг на свадьбе слезы в браке Анна глубоко вздохнула. Теперь она, наконец, могла сказать Элизе, что свадьбы не будет. В этот момент в дверь постучали, и тетя Фредерика просунула голову. «Анна, подойди, пожалуйста. Твои родители только что приехали. Ты наверняка захочешь вернуться к себе домой, правда?» «Ах, как жаль! Было так приятно жить здесь и иметь возможность проводить время вместе с утра, И до самого вечера. Но, ну, конечно, ты будешь рада, что тебе больше не придется довольствоваться моей старой комнатой. Элиза улыбнулась. Мне очень нравилось здесь жить. Анна осторожно положила серьгу обратно в шкатулку и закрыла крышку. Затем она встала. Увидимся позже, — пообещала Элиза. Да? Разумеется, — подтвердила тетя Фредерика. Я пригласила Анну и ее родителей на ужин так что мы все вместе сможем отпраздновать нашего соединения». Она улыбнулась, но как ей найти свободную минуту, чтобы поговорить с Францем среди всей этой семейной суеты?